гобелен охотник стреляющий диких уток и прочая галиматья. приходилось терпеть и ждать ждать было очень трудно все стулья были на лицо цель была близка ее можно было достать рукой а большой бы здесь начался шухер подумал оста поглядывая аукционную публику если бы они узнали какой огурчик будет сегодня продаваться под видом этих стульев фигура изображающее правосудие провозгласил аукционист бронзовая в полном порядке 5 рублей кто больше 6 с полтиной справа в конце семь78 рублей в первом ряду прямо второй раз 8 рублей прямо третий раз в первом ряду прямо гражданину из первого ряда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 зашипел остап. Все, те, я вам говорю. Вы политом отвечи, заходила нижняя челюсть. Остап сделал стойку. Глаза его посветлели. 10 столий ореховых. 80 руб. Сал оживиться. Продавалась вещь нужная в хозяйстве. Одна за другой выскакивали руки. Остап был спокоен. Чего же вы не торгуетесь? Набросился на него Воробьянинов. «Пошел Фон ответил Остап, стиснув зубы. 120 рублей позади. 135 там же. 140. Остап спокойно повернулся спиной к кафедре и с усмешкой стал рассматривать своих конкурентов. Был раскар обцона. Свободных мест уже не было. Как раз позади остапа дама, переговорив с мужем, польстилась на стулья, чудное полукресло. Дивная работа, Саня из дворца же, и подняла руку. 145 в пятом ряду справа. «Раз!» Зал потух. Слишком дорого. 145. 2. Остап равнодушно рассматривал лепной карниз И Полит Матвеевич сидел, опустив голову и вздрагивал «Сто пять, Но прежде чем черный лакированный молоточек ударился о фанерную кафедру Остап повернулся, выбросил вверх руку и негромко сказал 200 Все головы повернулись в сторону концессионеров фурашки, кепки, картузы, шляпы пришли в движение. Аукционист поднял скучающее лицо и посмотрел на Остапа. 200 раз, сказал он. 200 в четвертом ряду справа, два. Нет больше желающих торговаться. 200 рублей. Гарнитур ореховый дворцовый из десяти предметов. 200 рублей. Три в четвёртом ряду справа.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 «Вэдэм». «А почему же двести тридцать, а не двести?» — услышал Ипполит Матвеевич. Это говорил Остап, вертя в руках квитанцию. «Это включается пятнадцать процентов комиссионного сбора», — ответила барышня. «Ну что же делать? Берите». Остап вытащил бумажник, отсчитал двести рублей и повернулся к главному директору предприятия.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 — спросил Остап очень тихо. — У меня? — А 200 рублей? — Я П потерял. Остап посмотрел на Воробьянинова, быстро оценил помятость его лица, зелень щек и раздувшиеся мешки под глазами. — Дайте деньги! — жидал он с ненавистью. — Старая суха. «Сволочь! так вы будете платить спросила барышня одну минуточку сказала стаб чарующий улыбаясь маленькая заминка Тут очнувшийся политматвеич разбрызгивая слюну ворвался в разговор озвольте завопил он почему комиссионный сбор мы ничего не знаем о таком споре надо предупреждать.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 Лицо, отказывающееся уплатить полную сумму Закупленный им предмет, должно покинуть зал Торт на стулья отменяется Изумленные друзья сидели недвижимо прошу вас, сказал аукционист Эффект был велик В публике злобно смеялись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 «За какие-то подержанные 10 стульев, двести тридцать рублей! С ума сойти!» «Да», — деревянно сказал Остап. «Правда?» — переспросил Воробьянинов. «С ума сойти можно!» «Можно!» Остап подошел к Воробьянинову вплотную и, оглянувшись по сторонам, дал предводителю короткий, сильный,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 слишком крупная сумма для мелюзги, оставшейся в зале, решил выколотить эти двести рублей по кускам. Стулья снова поступили в торг, но уже по частям. «Четыре стула из дворца! Ореховые, мягкие, работы Гамса! Тридцать рублей! Кто больше?» К остапу быстро вернулись вся его решительность и хладнокровие. «Но вы, дамский любимец!»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 Он знал, помнил даже, что номер квартиры 17 но номер дома никак не мог вспомнить. «Очень шибко бежал», — сказал беспризорный. «Из головы выскочила». «Не получишь денег», — заявил наниматель. «Дядя, да я тебе покажу». «Хорошо, оставайся, пойдем вместе». Блеющий гражданин жил, оказывается, на садовой спаске. Точный адрес его Остап записал в блокно.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 Но какой след? Расплывчатый и туманный. — Ну что ж, — сказала Остап громко, — на такие шансы ловить можно. Играю 9 против одного. Заседание продолжается. Слышите вы, присяжный заседатель?